Глава 26 Спасение прилетело в виде двух драконов, черного и темно-синего, с великолепными голубыми глазами, словно небо в солнечный безоблачный день. Меня никто не спрашивал, хочу я лететь на драконе или нет. Незнакомец просто поднял и усадил на приземлившегося Натана. Удивительно, но того не схватила голова. Может, на чистокровных не действует силы горы? «Интересно. Женщины и драконы ходите, а полукровкам, мужчинам нельзя!» Темно-синий дракон, чуть меньше Натана, держался в воздухе, размахивая крыльями. «Красавец!» Так вчетвером мы и полетели к замку. Страшно было, ужасно, но я себя успокаивала тем, что боль в ноге просто так не пройдет, и надо как можно скорее вернуться в цивилизацию, если так можно назвать этот мир. Мама сильно бы удивилась, узная она, что я на драконах летаю в других мирах. Во время полета я почти задремала, опираясь на незнакомца, что сел позади меня. Натан ему голову после такого не оторвет. Очнулась, когда вдали показался город. А вот и родной огромный замок. И вот тут что-то кольнуло сердце. Так, наверное, ощущают себя матери, возвращающейся домой, когда... Оставили маленьких детей с папами и спящей бабушкой. Даже с такой высоты я видела, что здесь явно происходили боевые события. А я все пропустила. Хотя сейчас мне больше всего хотелось в теплую ванну и спать. Сад превратился в какое-то бурно-цветное нечто, словно там слон побегал или дракон. Глянула на здание. В районе моего окна зияет огромное черное пятно, Словно комнату жгли и снаружи, и внутри. Даже стекла в окне не было. Что это была за вечеринка? И почему без меня? Что здесь происходит? Резко дернула ногой и вскрикнула от боли, вцепившись в седло. «Срочно требую медаль за везучесть». Первым на крышу опустился темно-синий дракон. Дымка окружила его, и в сторону отошел Алан Стэмфри, прикрывая глаза рукой. Из внутреннего кармана достал очки и надел на переносицу, скрывая лечебный лазурный свет. Следующими сели мы. Тепло позади тут же исчезло, как только лапы Натана коснулись крыши. Зато алан вскочил на дракона и аккуратно снял меня. Никакого пламени или огня, обычный мужчина. Или это просто вид драконов разный? На пару минут потому что через одно мгновение меня передали Его Величеству. Ласковый жар окружил меня как нечто родное, только еще сильнее, чем был у того незнакомца на горе. «Леди Алла, как вы умудряетесь находить неприятности на ровном месте?» — спросил он. «Умею, практикую, могу научить. Там не совсем и ровно было», — тут же ответила. «И я не одна была». «Знает или нет?» Вас одну вообще нельзя оставлять. И спорить не буду. Устала сильно. Помимо ноги еще и все тело стало ломить. Конечно, столько карабкаться. Недельную норму фитнеса выполнила за день. Меня бережно положили на кровать, стянули самодельный бинт и очень нежно стали втирать заживляющую мазь под неодобрительный взгляд Алана. Я мог бы и сам, лечебник скрестил руки на груди. «Нет». Остановил его Натан, намекая всем своим видом, что с такой задачей справиться без помощников. «К завтрашнему утру отек и боль спадут», — сказал Алан, внимательно наблюдая за движениями драконяры. «А мне было приятно, когда слегка грубые пальцы растирали приятно пахнувшую мазь. Радует, что здесь есть магия, и не придется месяц лежать в кровати, которого у меня и так нет». «Можете быть свободны», — жестко ответил Натан, продолжая массировать мою ногу, разгоняя кровь по всему телу. «Заботливый собственник». «Ногу надо перевязать». Алан подошел поближе и положил белоснежные бинты на кровать. «Доброй ночи». «Добрый», — отозвалась я одновременно с Натаном. Он взял бинты и стал перевязывать мою ногу, сосредоточенно и аккуратно. Немного туговато зафиксировал, но ничего. Главное, чтоб помогло. «Что здесь случилось? И что с моей комнатой?» Спросила его, когда он закончил. И ее пришлось сжечь. Невозмутимо ответил он. «Сжечь?» «Леди Алла. В замке завелись насекомые, и конкретно их заметили в вашей комнате. К сожалению, вам придется менять свой гардероб». «А вот это прям удар под дых». Платья всегда будут самой любимой у женщины, пусть даже она надевала их всего раз. Но всегда лелеешь надежду, что вот-вот придет тот час, тот день, когда будешь блистать. «А с садом что?» — автоматически спросила, раздумывая, где подешевле заказать одежду. «Ну, драконяра». «В саду свидания были, а потом от вас сообщение пришло. И?» Его янтарные глаза блеснули озорным светом. Ясно. Взлет состоялся с любимых маминых цветов. Ох, чувствую, мне счет выставит за неотложный вызов скорой помощи. А это не она, случайно, сожгла мою комнату в качестве компенсации? «Кто был на вершине горы?» спросила Натана. Наверняка он уйдет от ответа. «Тень?» Натан подсел ближе. «Его так зовут?» Натан тяжело вздохнул. «У него нет имени», — грустно ответил он. «Почему?» — полюбопытствовала. «Мы одни в комнате, никого больше нет». «Или есть». «Не покидает чувство, что тень где-то рядом». Мать отказалась давать ему имя. С грустью ответил он, отводя взгляд, словно это что-то, о чем он не хочет вспоминать. «Почему я раньше тень не видела? Или он всегда был?» Ой, мамочки! Пугают люди, что где-то рядом, но ты их не видишь. «Отдыхайте», — он поднялся с кровати. А во мне словно второе дыхание открылось. Почему-то стало важным сейчас побеседовать. Если он сейчас уйдет, то потом у меня попросту не будет настроения и желания. «Нам надо поговорить», — сделала усилие над собой. Еще на горе в голове прокручивала то, что хотела сказать. «Пора уже сказать».